Глава 3. Аффирмации на здоровье. Я укрепляю здоровье тела и поддерживаю его на оптимальном уровне. Список приоритетов аффирмаций на здоровье. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Каждый год не меньше 3 раз простужаюсь. У меня сильная слабость и вялость. Всё заживает очень медленно. Постоянно обостряется аллергия. У нас в семье наследственная болезнь сердца. Я буквально не вылезаю из болезней, они следуют одна за другой. Постоянно болит спина. Мучают головные боли. Страшно страдаю от запора. Всегда ноют и отекают ноги. Постоянно что-то ломаю или травмирую. Постарайтесь как можно точнее сказать, что ваше тело всегда нуждается в здоровье, и вы пытаетесь поддерживать его в этом состоянии, несмотря на плохое самочувствие и плохой уход за собственным организмом. Если заботиться о здоровье, то организм в результате будет крепким, энергичным, жизнеспособным. Я уверена, что мы сами вгоняем себя во все болезни, ведь тело, как и все остальное, это отражение наших мыслей и убеждений. Наше тело пытается объясниться с нами, если мы найдем время, чтобы побеседовать с ним. Каждой своей клеткой оно реагирует абсолютно на все наши мысли. Обнаружив ментальную основу какого-то заболевания, мы имеем шанс избавиться от болезней и Изменив эту основу. Большинство людей не стремятся болеть сознательно, но на опыте любого недуга человек может учиться. Любая болезнь подсказывает нам, что где-то в сознании у нас есть почва для недуга, некая ложная идея. Что-то, что мы говорим, думаем или делаем, что не идёт нам на пользу. Постоянно представляю, как наше тело обращается к нам с мольбой: "Пожалуйста, прислушайся ко мне". Порой люди действительно хотят болеть. В нашем обществе на болезнь привыкли смотреть как на законный способ избежать ответственности или неприятных ситуаций. Если нам не удаётся сказать чему-то нет, то мы говорим нет самим себе, выдумывая болезнь. Несколько лет тому назад я прочитала интересный научный доклад. Там говорилось, что только 30% пациентов выполняют рекомендации врача. Если верить автору увлекательнейшей книги Полюби свою болезнь доктору Джону Харрисону, многие пациенты ходят к врачу только в острой фазе заболевания, чтобы облегчить тяжёлые симптомы. Так им легче справляться с болезнью. Словно между врачом и пациентом существует негласное молчаливое соглашение. Врач соглашается не лечить больного, если тот делает вид, что он или она стараются что-то предпринять в отношении своего заболевания. В соответствии с данным соглашением, один обязуется платить, а другой играет роль авторитетного советчика. И это к удовлетворению обеих сторон. Реальное целительство касается тела, разума и духа. Я верю, что если мы лечим болезнь, но не затрагиваем эмоциональные и духовные корни недуга, то она непременно вернётся. Упражнение. Избавьтесь от проблем со здоровьем. Желаете ли вы избавиться от внутренней потребности, из-за которой усугубились ваши проблемы со здоровьем? Если у вас есть болезнь, от которой хотите излечиться, во-первых, следует сказать вот что. Я готов избавиться от внутренней потребности в недуге, которая обусловила это состояние. Произнесите это ещё раз. Скажите это, глядя в зеркало. Произносите это каждый раз, когда думаете о своей болезни. Это станет первым шагом на пути к переменам. А ещё сделайте вот что. Первое. Перечислите все болезни своей матери. Второе. Перечислите все болезни своего отца. Третье. Перечислите все собственные заболевания. Четвёртое. Вы видите какую-то связь между ними? Упражнение "Здоровье и болезнь". Давайте проанализируем ваши убеждения относительно здоровья и заболеваний. Ответьте на следующие вопросы. Постарайтесь отвечать как можно откровеннее и благожелательнее. Первый. Что вы помните о своих детских болезнях? Второй. Чем у вас научили родители, когда речь идёт о болезнях? 3. Чем вас радовали болезни в детстве, если такое случалось? 4. Сохранилось ли у вас какое-то убеждение относительно болезни из детских воспоминаний, которое по-прежнему служит вам руководством к действию? 5. Как вы сами повлияли на развитие своего заболевания? 6. Вы хотели бы, чтобы ваше здоровье изменилось? Если да, то каким образом? Упражнение: ваши представления о болезни. Закончите следующие предложения, стараясь сделать это максимально искренне. Предложение первое. Я сам усугубляю свою болезнь каким образом? Предложение второе. Я заболеваю, когда пытаюсь избежать чего? Предложение 3. Когда я заболеваю, то всегда хочу, чтобы что? Предложение 4. Когда в детстве я болел, то моя мать всё время что? Предложение 5. Когда я заболеваю, то больше всего боюсь, что? Упражнение: сила и действенность аффирмаций. Давайте проанализируем силу и действенность письменных аффирмаций. Если записать установку, то так можно повысить её действенность. Запишите позитивную установку на здоровье 25 раз. Можете придумать её сами или воспользоваться одной из представленных далее. Например, я уже выздоравливаю. Я со вниманием прислушиваюсь к своему организму и исходящим от него сигналам. Сейчас у меня крепкое здоровье, я энергичен и динамичен. Я благодарен судьбе за отличное здоровье. Я заслуживаю безупречного здоровья. Упражнение самооценка. Давайте проанализируем самооценку применительно к состоянию собственного здоровья. Сначала ответьте на следующие вопросы. Затем сформулируйте утверждение для каждого из указанных ранее высказываний. Только не негативное, а наоборот, позитивное. Вопрос первый. Заслуживаю ли я хорошего здоровья? Примерный ответ. Нет, у нас в роду хронические болезни передаются по наследству. Пример позитивного утверждения. Я согласен с тем, что сейчас заслуживаю хорошего и крепкого здоровья. Тело, как и всё остальное, это отражение наших мыслей и убеждений. Вопрос второй. Что больше всего пугает меня в состоянии собственного здоровья? Примерный ответ. Я боюсь, что могу заболеть и умереть. Пример позитивного утверждения. Я любим И поэтому я в полной безопасности в настоящий момент. Вопрос третий. Что сулит подобное убеждение? Примерный ответ. Мне можно избегать ответственности и не ходить на работу. Пример позитивного утверждения. Я уверен в себе и чувствую себя в полной безопасности. Мне легко и просто жить. Вопрос четвёртый. Что может случиться и чего я боюсь, если откажусь верить в это? Примерный ответ: мне придётся повзрослеть. Пример позитивного утверждения. Нет ничего опасного в том, чтобы стать взрослым. Далее я повторно привожу перечень приоритетов, которые упоминались в начале, а затем представляю аффирмации для каждого из них. Нужно сделать так, чтобы повторение этих утверждений стало для вас повседневной процедурой. Старайтесь произносить их на работе, в машине, когда смотритесь в зеркало, либо когда сталкиваетесь с негативным воздействием отрицательных аффирмаций. Приоритет. Каждый год не меньше 3 раз простужаюсь. Аффирмация. Я всегда в безопасности, и мне ничего не угрожает. Я окружён любовью и заботой и чувствую себя защищённым. Приоритет. У меня сильная слабость и вялость. Аффирмация. Меня переполняет энтузиазм и энергия. Приоритет. Всё заживает очень медленно. Аффирмация. Заживает как на собаке. Приоритет. Постоянно обостряется аллергия. Аффирмация. Я живу в безопасном мире, я в безопасности и в мире с собственным существованием. Приоритет. У нас в семье наследственная болезнь сердца. Аффирмация. Я и мои родители это не одно и то же. Я здоров, энергичен и полон жизни, радуюсь и доволен ею. Приоритет. Я буквально не вылезаю из болезни. Они следуют одна за другой. Аффирмация. Отныне я совершенно здоров. Я простился с прошлым. Приоритет. Постоянно болит спина. Аффирмация. В жизни у меня есть любовь и поддержка, и я в полной безопасности. Приоритет. Мучают головные боли. Аффирмация. Я перестал заниматься самоедством. Теперь я в мире сам с собой. Всё обстоит благополучно. Приоритет. Страшно страдаю от запора. Аффирмация. Пусть жизнь переполняет меня и несётся вперёд. Приоритет. Всегда ноют и отекают ноги. Аффирмация. Я хочу двигаться с лёгкостью и изяществом. Приоритет. Постоянно что-то ломаю или травмирую. Аффирмация. Стараюсь беречь своё здоровье, быть осторожным и щадить свой организм. Нравлюсь сам себе. Мне позволительно быть здоровым. Лечение, нацеленное на здоровье. Я в единении с жизнью. Мы одно целое. В жизни я обретаю любовь и поддержку. У меня есть отличное здоровье. Энергия бьёт ключом. Организм знает, что здоров. Я подпитываю его полезными для здоровья продуктами и напитками. Также стараюсь заниматься приятными физическими упражнениями, от которых получаю удовольствие. С любовью отношусь к собственному организму, а он платит мне тем же. Стараюсь не повторять родительских заболеваний. Я не отождествляю себя с родителями. Ведь я не они. Я уникальная и неповторимая личность. Я с лёгкостью шагаю по жизни, счастлив и самодостаточен. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. У меня в организме всё благополучно.